Конец Третьего Рейха Третий Рейх пережил своего основателя ровно на 7 дней. Вскоре после 10 вечера 1 мая, когда тела доктора и Фрау Геббельса догорали в саду канцелярии, а обитатели бункера толпились в поисках спасения у входа в туннель метро, радио Гамбурга прервало трансляцию торжественной седьмой симфонии Брукнера. Раздался бой военных барабанов и заговорил диктор. Наш фюрер Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания против большевизма, сегодня днем пал за Германию в своем оперативном штабе в Рейхсканцелярии. 30 апреля Фюрер назначил своим преемником грос адмирала Дёница. Слушайте обращение к немецкому народу грос адмирала и преемника фюрера. Третий Рейх, начав свое существование с откровенной лжи, сложью же сходил со сцены. Не говоря о том, что Гитлер умер не в этот день, а накануне, что само по себе не существенно он вовсе не пал, сражаясь до последнего дыхания. Однако распространение этой лжи по радио было необходимо, коль скоро его наследникам предстояло увековечить эту легенду, а также удержать контроль над войсками, которые все еще оказывали сопротивление врагу и которые наверняка посчитали бы, что их предали, если бы узнали правду. Сам Денис повторил эту ложь в 10-20 вечера, выступая по радио, и назвал смерть фюрера героической. В этот момент он еще не знал, как встретил свой конец Гитлер. Из радиограммы Геббельса он лишь знал, что фюрер умер накануне вечером. Но это не помешало адмиралу, прибегнув к лжи, как и в других случаях, утверждать именно это. Он сделал все, что мог, чтобы в час трагедии еще больше сбить с толку и без того находившийся в смятении немецкий народ. «Моя первейшая задача, — сказал он, — спасти Германию от уничтожения наступающим врагом большевиками. Во имя одной только этой цели вооруженная борьба будет продолжаться. До тех пор, пока достижение этой цели препятствует англичане и американцы, мы будем вынуждены продолжать оборонительные бои против них». В сложившихся условиях, однако, англоамериканцы будут вести войну не в интересах своих народов, а исключительно ради распространения большевизма в Европе. Пустые слова. Денис знал, что сопротивление немцев на исходе. 29 апреля, за день до самоубийства Гитлера, безоговорочно капитулировали немецкие армии в Италии. Известие это из-за нарушения связи не дошло до Гитлера, что, вероятно, избавило его от излишних переживаний в последние часы жизни. 4 мая немецкое верховное командование отдало приказ всем немецким войскам на северо-западе Германии, в Дании и Голландии сдаться войскам Монтгомери. На следующий день капитулировала расположенная в севернее Альп группа армии Жи Кесслеринга в составе немецких 1 и 9 армии. В тот же день, 5 мая, адмирал Ганс фон Фридебург, новый главнокомандующий немецким флотом, прибыл в Реймс в штаб генерала Эйзенхауэра для переговоров о капитуляции. Цель немцев, как об этом ясно свидетельствуют последние документы их верховного командования, состояла в том, чтобы затянуть переговоры на несколько дней, выиграть таким образом время и дать возможность максимальному количеству войск и беженцев избежать русского плена и сдаться западным союзникам. На следующий день в Реймс прибыл генерал Йодель, чтобы помочь своему коллеге, главнокомандующему флотом, затянуть переговоры об условиях капитуляции. Но уловки немцев были тщетны. Эйзенхауэр видел их игру насквозь. «Я попросил генерала Смита, — писал он позднее, — информировать Йоля, что если они не прекратят искать отговорки и тянуть время, я немедленно закрою весь фронт союзников и силой остановлю поток беженцев через расположение наших войск. Я не потерплю никаких дальнейших проволочек». В час 30 ночи 7 мая Дёнец, узнав от Йодля о требованиях Эйзенхауэра, радировал генералу из своей новой ставки в Фленсбурге на датской границе, что ему даются все полномочия подписать документ о безоговорочной капитуляции. Игра окончилась. В небольшой красной школе в Реймсе, где Эйзенхауэр расположил свой штаб, 7 мая 1945 года в 2.41 ночи Германия безоговорочно капитулировала. От имени союзников акт о капитуляции подписали генерал Уолтер Бедл Смит, генерал Иван Суслопаров в качестве свидетеля за Россию и генерал Франсуа Савес за Францию. От Германии его подписали адмирал Фридебург и генерал Йодель. Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии был подписан в ночь на 9 мая 1945 года в Берлине. Карлс Хорст. По согласованию между правительствами СССР, США и Великобритании была достигнута договоренность считать процедуру в Реймсе предварительной. Тем не менее, в западной историографии подписание капитуляции германских вооруженных сил, как правило, связывается с процедурой в Реймсе, а подписание акта о капитуляции в Берлине именуется его ратификацией. В ночь на 9 мая 1945 года в Европе прекратился орудийный огонь и перестали рваться бомбы. Впервые после 1 сентября 1939 года на континент опустилась долгожданная тишина. За прошедшие 5 лет 8 месяцев и 7 дней миллионы мужчин и женщин были убиты на сотнях полей сражений в тысячах разбромленных городов. Еще миллионы погибли в нацистских газовых камерах или были расстреляны у края рвов командами спецакций в России и Польше. И все это во имя неуемной жажды завоевания Адольфа Гитлера. Большинство самых древних городов Европы лежали в руинах. И по мере того, как прогревался весенний воздух, из-под обломков начал исходить нестерпимый смрад от бесчисленных непогребенных трупов. Не отзовутся более улицы Германии эхом кованных сапог, марширующих гусиным шагом штурмовиков, одетых в коричневой рубашки, эхом их торжествующих воплей и стошных выкриков фюрера, разносимых репродукторами. После двенадцати лет четырех месяцев и 8 дней эпоха мрачного средневековья, обернувшаяся для всех, кроме немцев, народов Европы, а теперь и для немцев ночным кошмаром, кончилась. Тысячелетний рейх перестал существовать. Он вознес, как мы видели, эту великую нацию и этот талантливый, но, увы, легковерный народ к вершинам власти и побед, неведомых им дотоле, и потерпел такой стремительный полный крах, которому почти нет параллелей в истории. В 1918 году, когда, потерпев последнее поражение, бежал Казер, рухнула монархия, но все традиционные институты, поддерживавшие государство, остались. Правительство, избранное народом, продолжало функционировать, как и ядро германских вооруженных сил и генерального штаба. Но весной 1945 года Третий Рейх действительно перестал существовать. Ни на одном уровне не осталось ни одного немецкого органа власти. Миллионы солдат, летчиков и моряков стали пленными на своей собственной земле. Миллионами граждан вплоть до жителей деревень теперь управляли оккупационные войска от которых зависело не только поддержание законности и порядка, но и обеспечение населения продовольствием и топливом, чтобы оно могло пережить предстоящее лето и суровую зиму 1945 года. До такого состояния довело их сумасбродство Гитлера, да и их собственное. Ведь они слепо следовали за ним, а подчас и с энтузиазмом. Остались люди и осталась земля. Люди ошеломленные, обессиленные и голодные. А с приходом зимы, дрожавшие в лохмотьях и укрывавшиеся в развалинах, в которые превратились в результате бомбежек их дома. Земля, обширная пустыня, покрытая грудами развалин. Немецкий народ не был уничтожен, как того хотелось Гитлеру, который стремился уничтожить множество других народов, а когда война оказалась проигранной и свой собственной. Но третий рейх ушел в небытие.